обходиться бережливо со своим кошельком эти размышления исцелили меня от страсти к безумным тратам я начинал раскаиваться в том что пригласил в кухмистерской секретарей и с нетерпением ждал окончания ужина а когда дело дошло до расплаты даже поругался с хозяином из-за счёта мои служивцы расстались со мной в полночь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 И найдя, что я так же хорошо кончил, как начал, сказал мне: "Очень недурно, Сантильяна. Спиши теперь сам и как можно чище это сокращённое донесение в соответствующий том росписи. Затем ты возьмёшь из папки другую докладную записку и исправишь её точно таким же образом". Я довольно долго беседовал с Герцогом ласковое и обходительное обращение, которого меня очаровало. Какая разница между ним и кальдероном? Это были две натуры, во всём противоположные друг другу. В этот день я обедал в дешёвом трактире и принял намерение ходить туда инкогнито каждый день, пока не выяснится, чего я добился своей угодливостью и подобострастием. Денег у меня хватало самое большее на 3 месяца. Я наметил этот срок, чтобы уложить кого следует.